Глава 16. Лили Вызов поступает примерно в 16.00. Мы сидим в машине и слышим по автомобильному радио голос диспетчера. Сообщение раздается одновременно из динамиков машины и наших переносных раций. Готов кто-нибудь принять неотложный вызов? Нам только что сообщили о домашнем насилии, которое совершается прямо сейчас. Я хватаю рацию еще до того, как успеваю осознать это. назначьте BX21 говорю я поднеся рацию к губам а затем надежно закрепляю ее в держателе на своем жилете Я киваю своему оператору энди который улыбается в ответ и пристёгивает ремень безопасности Опыт подсказывает мне что на подобные вызовы следует приезжать как можно быстрее я видела слишком много избитых женщин и эти вызовы воспринимаю очень серьезно Кроме того все может кончиться телом это значит арестом а не трупом. В нашей профессии быстро привыкаешь к жаргону. Я настраиваю сиденье, расправляю плечи и крепко хватаюсь за руль. Сейчас час пик, и чтобы добраться до места по пробкам, понадобится минут 25. Так было бы, если бы мы находились в обычной машине. Однако мы в маркированном полицейском автомобиле, и я не переживаю из-за пробок. Хотя я уже четыре года обладаю правом ездить с маяками и сиреной, до сих пор наслаждаюсь каждой минутой таких поездок. Я наклоняюсь вперед, уверенно нажимаю на большую красную кнопку в центре приборной панели и ощущаю привычный прилив адреналина, когда она загорается ярко-красным, а сирена начинает завывать. Я отъезжаю от обочины, но при этом не слышно ни скрипа шин, ни рёва двигателя. Меня научили безопасно объезжать другие автомобили и добираться до места максимально оперативно, не попав в аварию. Да, я еду быстро, когда это возможно. но не заинтересована в том, чтобы резина на колесах горела. Я воспринимаю такую езду, как потерю контроля, к чему совсем не стремлюсь. Я смотрю во все зеркала и обращаю внимание на пешеходов в наушниках. У них есть опасная привычка выходить на дорогу прямо перед машиной. В пути Энди зачитывает мне дополнительную информацию. С нашей первой совместной смены во время моей стажировки, когда пришлось сторожить бомбу в Омвурдскрабс, «Мы много раз работали в паре. В следующем году мне исполнится 30, и у нас обоих достаточно опыта за плечами». Он зачитывает информацию с бортового компьютера и слушает сообщение по рации, которую прижимает к уху. Энди перекрикивает сирену. «К ним уже вызывали полицию по поводу домашнего насилия. Мужчина ведет себя агрессивно. Он применяет оружие, и у него явные проблемы с психикой». Я киваю и продолжаю концентрироваться на вождении. Мы подъезжаем к дому примерно через пять минут после вызова. Передняя дверь открыта и на улице тихо. На город опускаются сумерки, и фонари светятся розовым, согревая холодный зимний воздух. Отработанным выкручивающим движением достаю рацию скрепления на жилете. «На месте», — тихо говорю я в микрофон. «Если подозреваемый еще здесь...» Я не хочу, чтобы он узнал о нашем прибытии по моему крику. «Принято», — приглушенно отвечает диспетчер. Мы поднимаемся по трем или четырем ступенькам к открытой двери. Вмятина на ней свидетельствует о том, что полиция уже бывала здесь. Я чувствую прилив адреналина и покалывание в груди от страха. Слишком тихо. Почему? Я захожу в коридор. Энди идет прямо за мной. В конце длинного прямого коридора видна лестница. Ковер, в котором утопает подошва моих ботинок, покрыт пятнами. «Полиция!» — кричу я как можно громче. Я слышу, как кто-то пробегает этажом выше. До моих ушей доносится звук захлопнутой двери и приглушенный плач. В этот момент мы забываем обо всем, что вдалбливали нам в головы во время обучения. «Сделайте паузу». Оцените обстановку, не торопитесь. Услышав плач, мы взлетаем по лестнице, думая лишь о том, как бы поскорее добраться до пострадавшего и остановить человека, который причиняет ему боль. Мы идем. Наши громкие шаги раздаются по всему дому, и рыдания затихают в тот момент, когда мы врываемся в кухню. Взглянув на женщину, мы понимаем, что тут требуется скорая помощь, причем срочно. Энди уже ее вызывает. «Биэкс!» «Требуется скорая помощь. Женщина примерно 40 лет. Многочисленные ранения и большая кровопотеря. Дышит в сознании». Энди говорит четко и уверенно. Ничто из увиденного им не отражается в его голосе. «Не теряй самообладание». Я подхожу к женщине, стараясь не наступать на лужи крови на кухонном полу и опускаюсь на колени рядом с ней. Она свернулась калачиком в углу, прислонившись спиной к холодной стене и крепко прижав к груди колени. «Где он?» — спрашиваю я, глядя в один ее здоровый глаз. Она мотает головой. «Я осмотрю дом», — говорит Энди и выходит из кухни. «Все в порядке», — говорю я низким, уверенным голосом. «Теперь вы в безопасности. Скорая помощь уже в пути». Я беру ее руку в свою, и мы, две женщины, несколько секунд молча смотрим друг на друга. У меня в голове проносится мысль. Я никогда бы не позволила мужчине так обращаться со мной. Я опускаю глаза, чувствуя вину за то, что осудила ее. «Как вас зовут, дорогая?» Спрашиваю я, глядя на дверь. Я понимаю, что подозреваемый может вернуться в любой момент. «Джоан». Ее голос дрожит, и она содрогается всем телом. Я чувствую в ее дыхании кислые нотки алкоголя. «Большого количества алкоголя». «Хорошо, джоан, скажите, где у вас болит?» «Голова», — отвечает она невнятно, прикладывая к лбу свободную руку. «Я замечаю, что ее ногти сломаны и в крови. Ее пальцы трясутся, когда она осторожно прикасается к ране и кровоточащей губе. Он бил вас каким-то предметом или только кулаками?» «Только кулаками». Бормочет она и нервно смеется. Только кулаками, как обычно. Она кашляет и откидывает голову к стене за спиной. Ее взгляд устремлен вверх. «Его посадят за это, Джоан. Вы ведь знаете об этом? Вы нас поддержите?» Она смотрит на меня здоровым глазом. По выражению ее лица я понимаю, что она уже слышала все это раньше. «В чем, черт возьми, смысл?» говорит она хрипло. Брызги крови разлетаются по кухне, когда она произносит ругательство. В моей голове всплывает напоминание — риск инфекции. Я достаю перчатки из кармана. Ее дыхание сбивчиво. «В итоге он всегда добирается до меня», — вздыхает она. Энди возвращается. «Дом пуст, он ушел, говорит он, доставая блокнот. Теперь, когда подозреваемого точно нет рядом, Энди заметно расслабился. Мы должны поймать его. Натягивая перчатки, я прошу Джоан написать его и передаю описание по рации. Другие наряды уже готовы начать розыск. Его арестуют. Мы знаем, кто он и где живет. Ему не скрыться. Все еще стоя на коленях, я сосредоточиваюсь на Джоан и ее травмах. Внимательно слежу за любыми изменениями в ее состоянии. У нее сломан нос. Он опух, и фиолетовые синяки постепенно проявляются под обоими глазами. Один не открывается от отека, и потому как она дышит, я понимаю, что муж сломал ей ребра. Я слышу звук сирены вдалеке, и моя рация снова оживает. «Два-один, скорая помощь в ближайшее время будет у вас». «Принято», — отвечаю я и снова обращаюсь к Жуан. «Скоро вам снимут боль, дорогая. Вы отлично справляетесь». джоан смотрит на меня ее взгляд затуманенный алкоголем мгновенно проясняется и она выдергивает свою руку из моей она пытается подняться джоан не двигайтесь говорю я осторожно придерживая ее за плечо что случилось где девочки бормочет она продолжая предпринимать слабую попытку подняться я замолкаю сразу поняв что она имеет в виду девочки Я смотрю на нее и вдруг она меняется в моих глазах. Теперь она не просто жертва. Она не так уж невинна. «У вас здесь дети?» — спрашиваю я. «У меня стынет кровь». Джоан слабо кивает, а я подскакиваю с пола и мчусь к двери кухни. Я вспоминаю лицо Фредди, и мысль о том, что он мог бы оказаться в таком дерьме, наполняет меня ужасом. «Это не он, но тут есть дети». «Энди, ты видел детей?» Его челюсти напрягаются. «Нет». «Они прячутся», — слышу я дрожащий голос Джоан. «Комната на верхнем этаже». Я выбегаю из комнаты и через ступеньку взлетаю по лестнице на верхний этаж. Он забрал их. Они тоже пострадали. Хотя я тороплюсь, стараюсь сильно не топать ногами, помня о детских ушках. Я захожу в комнату. Обои, которые еще остались на стенах, розового цвета. Вдоль одной стены стоит односпальная кровать, а вдоль другой — облезлая раскладушка. Расстояние между ними около полуметра. На полу валяется одежда. Я не вижу, чистая она или грязная, но по запаху в комнате предполагаю второе. Я хмурюсь. В этой комнате негде прятаться. Кроме кровати и раскладушки тут нет мебели, за исключением комода, большинство ящиков которого либо сломаны, либо отсутствуют. Комод с недостающими ящиками напоминает беззубый рот. На окне висит пара самодельных занавесок. Они сдвинуты на одну сторону, и последние лучи зимнего солнца падают на кровать. Простыня с нее частично съехала на пол. Собираясь уходить, я замечаю легкое движение за простыней. Я осторожно подхожу ближе к кровати. «Привет», — говорю я нежно, — «я тетя из полиции. Здесь кто-нибудь есть?» Я слышу тихое сопение под кроватью. «Слава Богу!» Я опускаюсь на колени перед простыней и сдвигаю ее. Нагнувшись так, чтобы моя голова была всего в нескольких сантиметрах от пола, я заглядываю под кровать с улыбкой на лице и вижу два личика, которые смотрят на меня. «Они в порядке!» Однако чувство облегчения покидает меня, когда я вижу выпученные глаза и бледную кожу. Это две девочки, одна чуть старше. Спутанные светлые челки обрамляют их круглые лица. «Привет, я вас нашла», — говорю я. В этот момент я забываю, что мой нос всего в нескольких сантиметрах от грязного ковра. «Вы в порядке, девочки?» Младшая сестра смотрит на старшую, так кивает мне. Ее глаза похожи на два блюдца. Я видела, как папа ударил маму, и теперь мне страшно. Я протягиваю девочкам руки, они медленно выползают из-под кровати и садятся на пол передо мной. Старший лет пять, а младшей едва ли исполнилось три. На них тонкие летние платьица с одинаковым рисунком. — У вас красивые платья, — говорю я, улыбаясь. я слышу, что приехали парамедики, которых Энди провожает на кухню. «Как вас зовут?» «Я Лили», — говорит старшая. «Это Фая, указывает она на младшую. Она опускает глаза на свои бледные колени, а потом опять смотрит на меня. «Я хочу обняться». Она снова опускает глаза, и я понимаю, что она боится моего отказа. У нее тоненькие ручки и грязное лицо. Белые полоски чистой кожи сияют под глазами. Удивившись, я протягиваю руки, и она прыгает ко мне на колени. Она обнимает меня руками и ногами. Младшая просто наблюдает, и я улыбаюсь ей. Все хорошо, милая», — говорю я. В этот момент, когда я должна быть просто женщиной, утешающей ребенка, в моей голове проносятся тысячи мыслей. Стоит ли мне прикасаться к чужому ребенку? Позволено ли мне это делать? Что подумает Джоан? Что видели эти девочки? Я хочу забрать их отсюда. Девочка ерзает у меня на руках. «Ты слишком твердая, говорит она. Сначала я не понимаю, о чем она говорит, но потом до меня доходит, что она имеет в виду мой жилет и пояс. «Прости, дорогая», — говорю я. «Ты хочешь снова сесть рядом с сестричкой?» Она кивает и слезает с колен. «Теперь все хорошо, девочки. Ваш папа ушел, чтобы успокоиться, а маме сейчас помогут врачи. С ней все будет в порядке», — говорю я, стараясь говорить уверенно. Я слышу, как внизу хлопает дверь. Кто-то кричит. «Оставайтесь здесь, девочки», — говорю я, направляясь к двери их спальни. Они обе кивают головой. Я осторожно закрываю за собой дверь. Ступая на лестницу, я слышу мужской голос в кухне. Кому бы он не принадлежал, этот человек возбужден. Мне нужно добраться до Энди. Я быстро спускаюсь по лестнице, резко открываю дверь кухни и вижу в центре Энди и какого-то молодого человека. Парень кричит и сквернословит. Энди вытянул руки ладонями вперед, пытаясь утихомирить его. «Кто это?» — спрашиваю я. Джоан, над которой теперь склонились парамедики, пищит из угла. «Это мой старший». Из-за криков мне с трудом удается разобрать ее слова. «Успокойтесь, Джейсон!» — кричит Энди, но парень продолжает ругаться. «Я, блин, говорил ему! Я говорил, что если он хоть пальцем ее тронет, я прикончу его!» Джейсон с багровым лицом ходит туда-сюда по кухне. Он выше 180 сантиметров и очень широкоплеч. «Мне совершенно не хочется удерживать его. Нам нужно его успокоить как можно быстрее». А еще мы должны вывести его из кухни. На вызовах по поводу домашнего насилия очень важно вывести всех из кухни. Там слишком много острых предметов. «Джейсон!» — кричу я, чтобы привлечь его внимание. И тут же понижаю голос, надеясь, что он сделает то же самое. «Джейсон, я понимаю, почему вы рассердились. На вашем месте я бы чувствовала то же самое, но давайте просто позволим парамедикам позаботиться о вашей маме». Они не могут сосредоточиться, когда вокруг так шумно. Выйдем на улицу. Джейсон смотрит на меня. На секунду мне кажется, что я до него достучалась, но все меняется, когда он подбегает к кухонному столу и достает из держателя огромный нож для разделки мяса. «Я его предупреждал», — говорит он, медленно произнося каждое слово, чтобы у меня не осталось сомнений по поводу его намерений. Он громко дышит. Сухожилия на его толстой шее напрягаются от ярости. Он смотрит мне прямо в глаза и вытягивает руку с ножом. На мгновение устанавливается полная тишина. Нож, нож, нож. Мы стоим неподвижно, и доли секунды кажутся часами. Вдруг в кухне раздается крик Энди. «Бросьте нож!» Нет времени доставать дубинку или газовый баллончик. Кухня маленькая, и в ней находятся шесть человек. Вдруг Джейсон кидается на Энди, пытаясь добраться до двери. Энди падает и ударяется головой о стену, а Джейсон подбегает к двери. Я подаюсь вперед и обеими руками хватаю его за предплечье, всеми силами стараясь оттащить назад. Не получается. «Джейсон, остановитесь! Вы не можете сейчас пойти искать его! Джейсон, остановитесь немедленно!» — кричу я, пытаясь его оттащить. Мне в лицо прилетает слюна Джейсона, когда тот начинает кричать на меня. В его дыхании чувствуется запах сигарет, и мое лицо обжигает жар его ярости. «Отпусти меня, мать твою, я его прикончу!» Сквозь все это безумие я слышу сообщение, которое раздается по рации. Это один из моих коллег. «Мы задержали подозреваемого прямо у дома». Я знаю, что Джейсон тоже это слышал, потому что его брови сходятся на переносице в порыве решимости. Я знаю, что произойдет через долю секунды. Вот дерьмо. Он ревет и с силой отталкивает меня. Я налетаю на кухонный стол, краем глаза замечаю, как сияет нож, которым парень дико размахивает в воздухе. Однако этот нож предназначен не для меня. Я ослабляю хватку всего на секунду, но этого достаточно, чтобы Джейсон вырвался и выбежал из кухни. Я подскакиваю и мчусь вниз по ступенькам за ним. Я должна их предупредить. «Уведите подозреваемого подальше от дома. Мужчина с ножом. Бей, требуется подкрепление!» — кричу я в рацию. Перепрыгнув последние четыре ступеньки, я ударяю Джейсона в бок и прижимаю его к стене. «Остерегайся ножа». Через мгновение Энди оказывается рядом со мной, и мы начинаем бороться с вооруженным Джейсоном. Я, Энди и Джейсон ударяемся о стену, нож блестит между нами брось нож кричим мы снова и снова на энди нет жилета нам удается уложить джейсона на пол но он вырывается всеми силами нож зажатый у него в руке находится в опасной близости от белой футболки энди я давлю на его руку всем весом и энди удается поставить на нее ногу в ботинке джейсон выпускает нож И Энди тем же ботинком пинает нож так, что тот беспомощно ударяется о подножие лестницы. Надеюсь, девочки этого не слышат. Джейсон лежит в коридоре на грязном ковре и плачет, уткнувшись лицом в сжатые кулаки. Энди надевает на него наручники и ставит у стены прихожей. «Сейчас главное для нас — удержать его. Я слышу звук сирен. Копы повсюду. Они отреагировали на просьбу о подкреплении. «Один за всех и все за одного». Я прижимаюсь спиной к стене, тяжело дыша. «Больше нарядов не требуется, мужчина в наручниках», — говорю я в рацию, выпрямляюсь и выхожу на улицу. Подозреваемый, удерживаемый двумя моими коллегами, стоит у обочины. Он пьян и шатается. «Чёртова шлюха!» — кричит он в окна дома. «Она этого заслуживает, шлюха поганая!» Он сплёвывает на землю. «Ради всего святого увезите его отсюда», прошу я, на секунду присаживаясь на крыльцо, чтобы отдышаться. Энди садится рядом со мной, но продолжает наблюдать за Джейсоном в прихожей. «На мне нет бормочет он. «Я знаю», — отвечаю я, улыбаясь уголком рта. «Ну и идиот же ты». Пока подозреваемого тащат автозаку, он продолжает кричать и сквернословить. Я поднимаюсь и иду к тротуару, где все еще пахнет им. Что-то побуждает меня посмотреть наверх, и я вижу в окне лицо девочки. Она все видела. Она прижимает руку к стеклу, и мне кажется, что она зовет меня. Меня словно ударяют в грудь. Ты слишком твердая. Я делаю глубокий вдох и снова поднимаюсь по ступенькам, чтобы закончить работу. Вечером я лежу в постели и вспоминаю лица тех девочек. Я думала о них в поезде по пути домой. Я думала об их грязных волосах, пока купала Фредди и надевала на него чистую пижаму. Я представляла, как расширились их глаза, когда их маму ударили по лицу, и как они плакали, прячась под кроватью. Теперь, лежа в постели, я чувствую жжение в глазах и очень хочу их закрыть, но не могу выбросить из головы тех девочек. ты ничего не можешь сделать. Я смотрю в потолок и думаю, всю ли бумажную работу выполнила после того вызова. Я составила протокол и написала заявление в социальную службу. В заявлении упомянула условия жизни, алкоголизм матери и жестокость отца. Я подготовила все отчеты, и в каждом из них указала, что в доме находятся дети, которые являются свидетелями жестокости. Однако мне все равно кажется, что я ничего не сделала. ты больше ничем не можешь помочь. Но этого недостаточно. Став матерью, я не могу забыть увиденных мной детей. Они преследуют меня ночами. Они всплывают у меня в голове, и вместо их лиц я иногда вижу лицо своего ребенка. Я поворачиваюсь и начинаю рыться в ящике в поисках снотворного, которое мне прописал врач. Диазепам. Джон еще смотрит телевизор внизу. и я предупреждаю его по СМС, что приняла таблетку. Я боюсь, что не услышу, если Фредди проснется, поэтому мне нужно, чтобы Джон следил за ним. Затем я снова кладу голову на подушку и глубоко дышу. Мои мысли путаются, и я засыпаю.